Глава 14. Забвение. Я огляделась, но никого не увидела. Глубокой ночью в лесу у подножия горы Праха было совершенно тихо. Я села под деревом и покинула тело Джиянь. Я тут же увидела мрачный призрачный рынок, но не полетела туда. Для начала я отправилась вглубь леса. Там, в самой темной чаще, была закусочная, куда частенько наведывались призраки, страдающие от одиночества. Множество неприкаянных душ вели себя, как живые люди. Они заказывали еду, пили вино, находили компанию среди таких же призраков, как они сами, предавались воспоминаниям и гадали, что ждет их в будущем. Это место было просто кладезем информации. Раньше у меня не было денег, да и одиночества я не испытывала, так что мне не о чем было болтать с этими призраками. Я предпочитала наворачивать круги вокруг своей могилы. Но сейчас все иначе. Мне нужно было получить хоть какую-то информацию». Я подлетела к закусочной и оценивающе осмотрелась внутри. За разбросанными по залу столиками пили три-четыре призрака. Подавальщик оказался очень приветливым, совсем не как те продавцы на призрачном рынке. Он поприветствовал меня и с улыбкой произнес. «Барышня!» «Лу Джау Яу!» — я сразу представилась. «Тут можно было не опасаться назваться настоящим именем». Во-первых, в этой закусочной не торговали ничем, что могло бы помочь пересечь границы инь и ян, а значит, законы кармы при установке цен действовать не должны. Во-вторых, мой статус сейчас не имел никакого значения. Это вам не призрачный рынок. Выгнать не смогут, ведь денег теперь у меня предостаточно. После того, как я купила пилюлю вхождения в сон, на моем счету осталось примерно 10 тысяч. Спустя несколько дней сжигания жертвенных денег сумма на моем счету должна была значительно увеличиться. Сюда приходили отдохнуть и выпить. Если у меня не хватит денег на такое заведение, то вот это уж действительно нарушит все небесные законы». Подавальщик не стал заглядывать в зеркало, чтобы узнать баланс на моем счету, а сразу сказал. «Гости, не нужно называть свое имя. Каждый, кто приходит к нам, наш дорогой гость. Не имеет значения, много или мало у вас денег. Более того, как только я вас увидел, то почувствовал странную близость. Будто нам предопределено было встретиться. Я лишь спрошу, не будете ли вы против, если я проведу вас на второй этаж. К сожалению, на первом этаже мест больше нет». Я удивленно прищурилась. «Действительно, все совсем иначе. На призрачном рынке едва ли не на каждом шагу приходилось доказывать свою платежеспособность. Неужели сюда готовы пускать всех подряд? Что ж, я это ценю». Подавальщик оказался симпатичным парнем примерно такого же роста, что и я. На вид ему было всего лет 16-17, но точный возраст по внешности призрака определить нельзя. Он лишь умер в эти годы. Кто знает, сколько лет прошло с тех пор. Хозяину не чужды человеческие чувства, в отличие от жадных торгашей, ослепленных деньгами. Сказав это, подавальщик подвел меня к месту у окна на втором этаже. Он улыбнулся и продолжил. «Дорогая гостья, отсюда открывается прекрасный вид». Я выглянула в окно. Мрачный страшный темный лес, повсюду высохшие деревья с изломанными крючковатыми ветвями. Дул сильный загробный ветер, неся с собой вредоносную ци. Загробный ветер, дуновение загробного царства, которое несет с собой вредоносную ци, возникает при появлении нечистой силы. Вдалеке виднелся призрачный рынок, окутанный темной аурой. Я даже могла рассмотреть тело Джияни, оставленное под деревом. Призраки, страдая от скуки, то и дело пролетали через нее, но никто не мог завладеть ею. У меня вдруг появилось сильное желание показать джияне этот прекрасный пейзаж. Было бы забавно увидеть ее, вопящей от страха. Что закажете? Принеси кувшин любого вина. Главное, чтобы было с кем выпить. И скажи, кто здесь самый большой сплетник?» Подавальщик снял с плеча тряпку, вытер табурет и сел. «Я очень долго ждал такого посетителя, как вы. В нашем заведении подавальщики могут составить гостям компанию выпить с ними. Другие призраки — всего лишь скучающие бездельники. Они совсем ничего не знают. То ли дело я. Давненько я не обсуждал новости». Говоря это, он выразительно повел бровями и протянул руку, чтобы похлопать меня по плечу. Но его рука прошла сквозь меня, и я не стала заострять на этом внимание и просто спросила. «Знаешь какие-нибудь новости из города Фэньчжоу?» «Конечно. У нашего заведения есть филиалы на каждом призрачном рынке. Мы получаем информацию отовсюду». Я скрестила руки на груди. «Тогда ты знаешь о злых призраках в городе Фэньчжоу?» «За несколько лет своего призрачного существования я впервые столкнулась со злым призраком». Я практически не слышала, чтобы кто-либо упоминал о них, и уж точно никто не рассказывал, что видел их. Наверняка само появление злого призрака на многих нагнало бы страху, так что те, кто ведут дела на призрачном рынке, просто не могли и не знать о малышке-кругляшке». «В городе фэнжоу Подавальщик на мгновение задумался. «Нет, не слышал». «Совсем ничего?» Да, если появляется злой призрак, то из столицы всегда приходит приказ, запрещающий входить в определенную область, пока обиды злого призрака не рассеются. Прочие новости могут оказаться ложью, но вот эту информацию всегда тщательно проверяют. Я задумчиво погладила подбородок и вспомнила, как увидела малышку-кругляшку. Хотя ее внешний вид был немного пугающим, но она не набросилась на меня сразу. Ну, пока не решила, что я хочу навредить сы Мажуну. Только тогда вредоносная ция держала в ней верх. Немного подумав, я спросила. «Милашка, а у призраков может измениться сущность? Могут ли они стать злыми из-за воздействия вредоносной ци?» «Милашка?» Подавальщик тут же покраснел. Барышневые вы действительно...» «Эй, разве ты здесь не для того, чтобы выпить со мной? Вообще не знаешь, что такое флирт? Я мысленно закатила глаза. От моего пристального взгляда парню стало не по себе. Он еще сильнее застеснялся, но сумел подавить эмоции. «Да, да, такое бывает. Если при жизни человек страдал от навязчивых мыслей, то после смерти он может превратиться в злого призрака. Конечно, когда мир меняется, то навязчивые мысли и обиды рассеиваются, но могут и накапливаться. Все зависит от везения». Я кивнула. «Тогда, возможно, ты знаешь о девушке-призраке в городе Фэн-Джоу, который живет в доме с деревянными человечками? У нее круглое лицо, миндалевидные глаза, присматривает за мужчиной с поврежденными ногами. Кажется, он очень важен для нее». «А, да, знаю», — воскликнул подавальщик. «Это Юэ Джу. Я прищурилась. Можешь рассказать мне о ней? Чем она занималась, когда была жива?» «Ну, я точно не знаю, но слышал, что при жизни Юэджу была ученицей в школе Южной Луны. Она умерла года четыре назад. Или лет пять назад. Умерев, Юэджу осталась в своем доме, все время прогоняет оттуда других призраков. Думаю, у нее есть все шансы превратиться в злого духа» ученица из школы Южной Луны, живущая в том же доме, что и Сы Мажун. Наверняка она шпионила для своей школы. Информационная сеть моего властителя Западной горы была очень обширной, он не мог не знать об этой девушке, но все равно пострадал из-за нее. Может, у него были чувства к Юэ джу Такие сильные, что он обосновался в том же доме, где когда-то жила она. Возможно, из-за этих чувств Сы Мажун предоставил мне ложную информацию и теперь мучился» поэтому он сказал, что не может простить себя. Но как же умерла эта малышка-кругляшка? Неужели ее убил Мо Цин? Если так, то почему у него до сих пор настолько теплые отношения с Сы Мажуном? Спрашивать об этом у подавальщика не было смысла, но я не могла задать такой вопрос Мо Цину и Сы Мажуну, так что оставался только один вариант — узнать об этом у того, кто имеет к делу непосредственное отношение. Я откинулась на спину стула и спросила. «Юэджу, сейчас немного безумно. Может, на призрачном рынке есть какое-нибудь лекарство, способное ее излечить?» Подавальщик немного помолчал, а потом покачал головой. «Думаю, что нет. Выходит, мне придется снова общаться с малышкой-кругляшкой, способной в любой момент превратиться в злого призрака». Я хлопнула по столу и встала. «Хорошо, это я и хотела узнать. Раз ты мне помог, то можешь списать с моего счета. Я вовремя спохватилась, чуть не сказав «десять тысяч». Так как я больше не глава великой школы, то стоит быть менее расточительной. Можешь списать с моего счета тысячу монет? Милашка счастливо улыбнулся. Наш разговор доставил мне удовольствие. Приходите еще. М -м -м, как тебя зовут? Зию. Дзи распространенная китайская фамилия. Я бросила на него быстрый взгляд. Он заметил выражение моего лица и рассмеялся. Почесав затылок, он сказал: Барышни, не обижайтесь, я не назвался полным именем не потому, что хотел скрыть его от вас, просто... просто я действительно не помню свое имя. Знаю только, что фамилия у меня Цзию». Я пристально посмотрела на него. «Как можно забыть свое имя?» Он посмотрел на меня несколько удивленно. «Барышня, вы не знаете?» Я была сбита с толку, и он объяснил мне. «Мы же призраки. Настанет день, когда мы забудем все, что делали при жизни. Когда все будет забыто, мы переродимся». Я опешила. Что? Разве чтобы переродиться, нам не нужно пройти через мост Найхэ и выпить супа забвения бабушки Мэнпо. Мост Найхэ. В китайской мифологии мост между миром живых и миром мертвых. Бабушка Мэнпо в китайской мифологии богиня, отвечающая за раздачу супа забвения призракам. Выпив его, они забывают о прежней жизни и могут переродиться. А что насчет суда владыки Янь, правителя загробного царства, или паньгуана? Судья Пань Гуан, в китайской мифологии один из 21 чиновника загробного царства, ведет учет жизни и смерти, а также сопровождает души умерших. «Разве нам не нужно пройти весь этот процесс по правилам?» Подавальщик улыбнулся несколько беспомощно. «Какая еще бабушка Мэн По? Здесь так много призраков, сколько супа ей бы пришлось сварить, чтобы хватило на всех. После смерти все скитаются по свету. Через какое-то время начинаешь забывать о прошлом». Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Но в итоге все забывают. Я вот, например, почти все забыла о своей жизни. Только фамилия все еще держится в памяти. Большинство посетителей постоянно предаются воспоминаниям о прошлом, не желая ничего забывать. Каждый день они находят кого-то, кто готов их выслушать. Они рассказывают о своем прошлом снова и снова, потому что боятся. Если перестанут говорить, тогда все позабудут. Но этот способ не работает. Проходит время, и они сюда уже не приходят. А... «Куда они отправляются?» «Кто знает. Когда призрак забывает обо всем, он даже имени своего уже не помнит, уже не имеет значения, куда уходит». Я последовала за подавальщиком вниз. На первом этаже все еще оставались четверо посетителей, которых я заметила ранее. Они топили в вине печаль, терзаясь мыслями о прошлом. Болтали безумолку, не доходя до сути, и выглядели немного сумасшедшими. Сидящие рядом с ними подавальщики терпеливо слушали, улыбались и кивали в ответ. Но теперь я знала, что это не пустая пьяная болтовня. Я поняла, что небольшая доля терпения и мимолетная улыбка несла в себе жалость и сочувствие. «А, еще кое-что», — сказал подавальщик. «Барышня, судя по вашим расспросам о Юэджу, я боюсь, что она тоже такая. Она цепляется за свое прошлое, боясь, что позабудет его, и борется со слишком большим количеством навязчивых мыслей». Рано или поздно Юэ-Джу станет злым призраком, а превратившись в него, она будет помнить лишь эти навязчивые мысли, в то время как все остальное позабудет. Мне нечего было ему ответить. Я уже хотела было отправиться на призрачный рынок и купить пилюлю скоростного полета для джиянь, когда меня вдруг озарило. Как я потом отдам волшебное снадобье девушке? Войдя в ее тело, я не могу прикасаться к призрачным вещам. Вот ведь не задача. Оставалось только дожидаться рассвета. Когда призрак Джиянь вернется, я сразу отдам ей пилюлю. Она займет свое тело, и мы отправимся обратно. Но когда я вернулась к дереву, то заметила мужчину, которого меньше всего ожидала увидеть. Это был Мо Цин. Он как-то нашел сюда дорогу и теперь сидел перед телом Джиянь. Я отлетела в сторону, наблюдая, как Мо Цин нахмурился и протянул руку, чтобы проверить пульс девушки. Почему-то мне вдруг вспомнились последние слова подавальщика. «Мы же призраки. Настанет день, когда мы забудем все, что делали при жизни». Когда все будет забыто, мы переродимся. Когда-нибудь я тоже забуду все, что пережила. Забуду школу десяти тысяч убиенных на горе праха и забуду имя, под которым меня знал весь мир. Лу Джао Яо. Я забуду этого маленького уродца, отражение звезд в его глазах, когда он смотрел на меня. Или я уже успела забыть очень многое. От этой мысли у меня возникло жуткое ощущение, будто тысячи муравьев прогрызли позвоночник и теперь ползут к черепу. Волосы встали дыбом. Но сейчас, когда рядом Муцин, у меня не было времени рассуждать о таком. Я похлопала себя по щекам, чтобы успокоиться и подумала: чего мне бояться? В любом случае я уже умерла. Все прошлое должно быть забыто. Значит, я все забуду. Даже если я снова умру, то просто потеряю все еще раз. Так зачем суетиться? «Да уж, с тех пор, как я стала делить одно тело с трусливой джи то нахваталось от нее всяких глупостей. Надо поскорее накопить денег, и купить пилюлю воскрешения. В общем, независимо от того, забуду ли я себя, перерожусь или же просто исчезну, все это будет потом. Я обречена, так что сделаю все возможное, чтобы убить уродца так же, как он убил меня. Нет, одна я не уйду, я заберу с собой козла отпущения, этого уродца, который посмел заявиться ко мне на могилу похвастаться». Хотя сейчас он, конечно, был неуродливым, а очень даже красивым, что даже голову кружило. А, неважно, я все равно его убью. Об этом я еще подумаю позже. Была уже глубокая ночь, но уродец не спал, отправился на поиски Джиянь. Теперь, когда он увидел, что девушка спит под деревом, у него наверняка возникнут подозрения, поэтому я должна как можно скорее избавить его от сомнений. Я вошла в тело Джияни, притворилась, будто просыпаюсь, протирая глаза. Я изобразила удивление и уставилась на мод сына. «Что? Учитель, как вы здесь оказались?» сын Мо молча смотрел на меня. Он не отвечал, но и не выглядел так, будто в чем то меня подозревает. Просто уставился на меня с каким-то сосредоточенным вниманием. Вот только прочитать его мысли мне было не под силу. Перед ним я оставалась совершенно беспомощной. Мне пришлось отвести взгляд. Опёршись о дерево, я встала и пробормотала. Фух, после того, как меня похитил Дзя, ну, меня все время тянет в сон». «Вот как». сын, наконец, ответил. «Тогда возвращайся. Пусть Гу Ханьгуан тебя осмотрит и в случае чего назначит лечение». «Я очень хорошо заботилась о теле Джиянь. Если позволю Гу Ханьгуану осмотреть его, то он, вероятно, скажет, что голова сильно повреждена. Мне просто все время хочется спать. Ничего такого. Не стоит беспокоить великого лекаря из-за пустяков. Учитель, посмотрите, ночное небо сейчас так прекрасно». Я проворно показала вверх, понадеявшись, что нашему взгляду предстанет прекрасное звездное небо, которое позволит сменить тему разговора. Кто бы мог подумать, что живые, которым не дано лицезреть призраков, способны увидеть тяжелую энергию инь, окутывавшую это место. Небо было затянуто тучами, не видно ни звезд, ни луны, сплошная непроницаемая тьма. Мо Цин бросил взгляд на черное как смоль, ночное небо и молча посмотрел на меня. Я почувствовала себя немного неловко. Да, некоторое время назад оно было очень красивым. Я любовалась луной, видимо, так и заснула. Ха-ха-ха, небо, конечно, быстро меняется, пробормотала я себе под нос и почувствовала, что эта никудышная ложь действительно повлияла на мой образ. Ладно, сейчас здесь не на что смотреть. Давайте вернемся. Я сдалась и хотела поскорее уйти от моцина, чтобы избежать разоблачения. Позже улучу возможность вернуться сюда с Джи-янь, чтобы купить пилюлю скоростного полета. Хочешь полюбоваться яркой луной? Внезапно спросил Мо Цин. Не очень-то. Я тактично отказала ему. «Учитель, в школе наверняка накопилось множество дел. Вы, должно быть, очень заняты?» «Не занят. Меня перебили так быстро, что я не успела придумать следующего оправдания и почувствовала, как Мо Цин взял меня за руку. Через мгновение, когда я пришла в себя, уже летела высоко над облаками. В воздухе под моими ногами проплывали едва различимые облака. Техника полета. Возможно, для живых это необычно и захватывающе, но я уже довольно давно была призраком и летала каждый день. Для меня ничего особенного. Более того, я уже достаточно налеталась. Моцин решил использовать такой старомодный романтичный метод привел девушку полюбоваться на звезды и Луну, поговорить о жизни и мечтах, чтобы потом обниматься и целоваться под бескрайним небом на мягких облачках как же предсказуемо! Я взглянула на моцина. Он любовался яркой луной. Его глаза сверкали, будто водная гладь под лунным светом. Я не могла отвернуться. Такой красавец, наверняка с такой внешностью даже живется легче. Если у тебя возникнут какие-то проблемы, можешь сразу сказать мне. Как он мог произнести такую фразу в столь романтичный момент? Ну зачем? Сейчас подходящее время, чтобы обнять девушку за талию, наклониться к ней и впиться в ее притягательные губы. С такой внешностью решил изображать само внимание, не пользоваться прекрасным лицом — настоящее расточительство. Я прищурилась и улыбнулась. «Учитель, когда вы рядом, у меня нет никаких проблем. Можешь просить о чем угодно, я всегда тебе помогу». Я посмотрела на его серьезное лицо и на мгновение немного растерялась, как будто в этот момент, если бы я сказала, «Я страдаю от невозможности лишить тебя жизни», он немедленно и без сомнений покончил бы с собой. Мне вдруг захотелось сказать ему, что в этом теле скрывается Лу Джау Яо. Захотелось посмотреть, как он отреагирует. Изменится ли выражение его лица? Убьет ли он меня снова? Или из-за любви к этому телу он не сможет поднять на меня руку? Мне очень хотелось испытать его, но я также прекрасно понимала, что в сердце скрыто так много тьмы, что это самая непригодная для проверки вещь на свете. Испытая его, это было бы равносильно тому, чтобы добровольно передать ему инициативу и позволить решать, стоит ли дать мне шанс выжить но такое никогда не было в стиле Лу Джау Яо. Я засмеялась. «Учитель, я пришла на гору праха, потому что хочу отомстить за отца. Разве может что-то еще тревожить меня?» Мо сын на мгновение заглянул в мои слегка потемневшие глаза, но больше не стал настаивать и просто сказал. «В последнее время в школе зерцало сердце происходят странные вещи. Я уже послал темных стражей все выяснить. В течение нескольких дней получим ответ. Большое спасибо, учитель». Мой сын снова ничего не ответил. Когда лунный свет охладил мою одежду, он, наконец, отвел меня обратно во дворец не зло. Я вернулась в свои покои и покинула тело Джиянь. Девушка спешно подлетела ко мне. Почему ты вернулась вместе с демоном Ли? Ты же ничего не натворила. Он ведь ничего не заметил, да? Я махнула рукой, чтобы прогнать ее. Проскользнув на крышу, я улеглась на гребе и незадумчиво смотрела на убывающий лунный свет. На самом деле, в последние дни мне казалось, будто со мной что-то неладно. Например, прямо сейчас в моей голове раздавалось эхо тех слов, которые Мо Цин сказал мне раньше, я презрительно фыркнула. Если у меня возникнут какие-либо проблемы, я могу сразу ему сказать. Я редко рассказывала о своих трудностях другим, потому что если я сама не могла решить проблему, то остальные и подавно. Но то, как Мо Цин сказал это, мне вовсе не показалось, что он был высокомерен. Я вдруг резко села и схватилась за грудь. Вспомнив слова Моцина, я даже почувствовала, как в этом призрачном теле колотится сердце. «Маленький уродец, ты что-то сделал со мной?» Я полетела в покой сына. Лампы все еще горели, а сам он стоял перед письменным столом. Аккуратно застеленная кровать выглядела так, словно на ней никогда не спали. Я яростно уставилась на него, но увидела, как уродец внезапно зажал рот, а его плечи задвигались. Я не слышала ни звука, но через некоторое время увидела, что он опустил руку, и на его ладони блеснула темно-алая кровь. Что же с ним стряслось? Я была поражена. Мо Цин вытер кровь. Он на мгновение посмотрел на стену позади кровати, а затем отвел глаза. Едва он взял кисть, чтобы что-то написать, в покой вошел Гу Он уставился на Мо Цина, ничего не говоря. Уродец взмахнул рукой, создавая светящийся магический барьер. Но в этот момент я, к счастью, оказалась внутри этого круга. Гу Хань гуан заговорил. «Ли чень, Лань, мне не важно, умрёшь ты или нет, но будь так добр, не порть мне репутацию». Мо Цин даже не потрудился поднять голову. «Сколько времени потребуется, чтобы моя рана зажила?» «Он ранен? Та самая рана, которую он получил, когда отправился за мечом на остров Бессмертных? Неужели она все еще не зажила?» «В тебя попала молния. Как думаешь, сколько времени уйдет на исцеление?» Гу Хань Гуан велел Мо сыну раздеться, а я подлетела поближе, чтобы вместе с ним осмотреть рану. Спина уродца все еще была обмотана бинтами, и властитель Южной горы кружил вокруг него, снимая повязку. Я увидела сильно изуродованную спину, но самым удивительным было то, что внутри страшной раны время от времени вспыхивала молния, точно такая же, как в сполохе от небесного клинка. Рана будет заживать очень медленно. Выражение лица Гу Хань Гуана не предвещало ничего хорошего. Только она начинает затягиваться, как происходит надрыв из-за остаточной молнии. Это будет повторяться снова и снова. Я наблюдала за той и дело ярко вспыхивающей молнии под кожей Моцина и внезапно поняла, что не было ничего удивительного в том, что на небесном клинке продолжали вспыхивать молнии. Как оказалось, их порождал не сам меч. Это были всего лишь последствия поражения молниями на протяжении многих лет. Моцина ранила одна такая молния, и она продолжала причинять ему боль. В прошлый раз, когда я его спрашивал, он сказал мне, что его рана всего лишь царапина. Даже в последние несколько дней он ничем не выказал боль, которую испытывал, в присутствии других. Мо Цин и правда мог так много вынести молча. «Так когда я поправлюсь?» — снова спросил Мо Цин. Он совершенно не жаловался. «Возможно, понадобится больше месяца». Гу Хань Гуан нанес на спину Мо Цина целебную мазь, чтобы остановить кровотечение и временно нейтрализовать импульс молнии. Если сможешь бросить все дела и сосредоточиться на медитации, то, возможно, тебе станет лучше уже через 10 дней». Говоря, Гу Ханьгуан накладывал ему новую повязку. «Ты сможешь это сделать?» Мо Ци наделся и спокойно взглянул на него. «Теперь можешь идти». Судя по выражению лица Гу Ханьгуана, он привык к подобному обращению и только предупредил его. «Никакого контакта с водой». Через мгновение он исчез. «Хм...» Если я принесу таз воды, вылью прямо на рану Мо Цин и нанесу удар небесным клинком, он умрет. Но наблюдая за тем, как он занимается делами школы, сидя за столом, я почему-то не смогла сдвинуться с места. Казалось, кто-то легонько колол иглой мое сердце. Это было странное, щемящее чувство. Я не могла отделаться от мысли, почему Мо Цин так хорошо относится к Джиянь. Ради нее он отправился за мечом, получил ранение и теперь молча сносит боль. Он переживал, что у нее могут быть какие-то проблемы. Почему же Мо сын не боится? Очевидно же, что эта девица не без тайного подлого умысла. Но он продолжает стоять перед ней с душой нараспашку, открыв ей свое сердце. Почему не боится, что эта девушка внезапно нанесет ему удар? Я коснулась его спины, зная, что он этого не почувствует. «Маленький уродец, ты такой наивный. Из-за этого я не в состоянии осуществить задуманное».